Светлана Феро. Истинная для дракона. Меч трех стихий. Читает Татьяна Морозова. Глава первая. Алекса. Новый мир. Бежать мне некуда. Двери рядом, но добрые люди подперли ее снаружи. А на окнах решетки. Легкие, полны дыма, мысли путаются. Это все. Я не привыкла сдаваться, но сейчас выхода нет. Деревянный дом пылает, как факел. Я надеюсь только на то, что огонь доберется до меня, когда я буду уже без сознания. «Вот так находка!» – звучит над моей головой мужской голос. Медленно прихожу в себя. Чувствую, как горит кожа, но дымом больше не пахнет. Напротив, воздух свежий и пропитан хвойными ароматами. «Она хоть жива?» – спрашивая другой голос, низкий, с волнующими бархатными нотками. А Ханки ее знают, Синяя, как куренок. Чьи-то руки прикасаются ко мне, и я вздрагиваю, ожидая усиления боли в обожженной коже. Жива, ледяная только. Дайте что-нибудь завернуть. Меня бесцеремонно поднимают на руки, и я чувствую приятное тепло чужого тела. Боль не усиливается, а наоборот отступает. При ожогах так не бывает. Меховое нечто, в которое меня заворачивают, ласково нежит кожу. Молодая вроде. И мордашка ничего, только грязная немного. Красотка. Это обо мне? Меня ни разу в жизни никто красоткой не называл. Может, чампы потеряли? Ну да, девки для них ценность, дороже золота. Да и не похожа она на обозную. Ткань рубахи, смотри, какая. И руки. Я чувствую, как кто-то касается моей руки. Осторожно переворачивает ее ладонью вверх. Резюмирует. Работы не знали. Вы ее с собой хотите взять? Ну не бросать же на дороге, отвечает обладатель бархатного голоса. Довезем до ближайшего селения или города. Раз, говоришь, на селянку не похоже. Только зря вы, ваше высочество, сами ее подняли. Извозились вон все. Не называй меня так. В бархатном голосе появляются сердитые стальные нотки. Особенно при посторонних. Только по имени. Да без сознания она. Я все слышу. Но да, я без сознания. Высочество? Может, мне приснился пожар? «А теперь снится высочество?» «Да я просто вижу сон во сне. А это значит, я все-таки жива. Я не верю в загробный мир. Я материалист до мозга костей. Там, за гранью, есть только черное ничего. А если я способна мыслить, значит, ничего не случилось. И это просто сон. Приятный такой сон. Меня никогда еще не носил на руках мужчина». И пахнет от него очумительно каким-то древесным ароматом. Может быть, пора уже разглядеть эти приятности во всех подробностях? Давайте мне, я приму, продолжая тот же грубоватый голос. Пора оглядеться, интересно, кто кому и зачем меня собирается передавать. Я потихоньку открываю глаза. Прямо надо мной морда огромной рептилии. «Мама!» В один прыжок я умудряюсь слететь с рук того, кто меня держал, и казаться за его спиной. Сон сном, а это чудовище, кажется, собралось меня сожрать. Ты глянь, живая! Да прыткая какая! Хохот множества мужских глоток звучит настолько реально, что я начинаю испуганно озираться. Я стою на лесной дороге в окружении двух десятков странно одетых мужчин, вооруженных мечами и арбалетами. И рядом с каждым из них огромная рептилия, точно такая, как та, от которой я шарахнулась. Пискнув, я утыкаюсь носом своего спасителя, а он уже успел развернуться, и я вжимаюсь лицом прямо в его мощные грудные мышцы. От него исходит тепло, словно от камина в холодный зимний день. К растерянности и страху примешивается новое ощущение, которое просто невозможно в такой ситуации доверчивая неуверенность. Мужчина кажется мне единственным защитником, и при этом остается львиная доля опасения. Вот сейчас он отодвинет меня и вместе со всеми посмеется надо мной. А потом? Меня либо скормят чудовищем, либо сон превратится в эротический порнографический. Вон их сколько самцов вокруг. ухи воображения у меня. Но тот, кого назвали высочеством, Одной рукой прижимает меня к себе с защищающим жестом, а второй поправляет на моих плечах меховое нечто. Не успела разглядеть не до того пока. «И откуда ты такая дикая?» – спрашивает он, но вопрос, похоже, риторически. «Ладно, едем. Закоченела совсем. Потом разберемся». Он снова подхватывает меня на руки и одним махом взлетает на испугавшую меня рептилию. «Не бойся!» И что ящеров никогда не видела? Он говорит, это наклонивших самому моему уху, и его теплое дыхание провоцирует марш приятных мурашек от уха вниз по шее до самых плеч. Кого? Переспрашиваю я тоже шепотом. Ящеров, обычных верховых ящеров. Э -э, видела, вру я, но не часто. Я уже давно сомневаюсь, что это обычный сон, и начинаю подозревать, что при всем моем материалистическом мировоззрении книжки фэнтези не врут, закрадывается даже мысль. А не этот ли мир реальный? Слишком уж гадким был тот предыдущий. В любом случае, инстинкт выживания подсказывает мне, что любой мир надо принимать всерьез и играть по его правилам. А значит, если я не помню, кто я такая, то придется играть частичную амнезию. Совсем амебой выглядеть не хочется, особенно перед таким красавцем. Надо же, перепуг перепугом, а я успела его разглядеть. Заметила и прямой нос, и темные короткие волосы, и глубокие синие глаза. Вроде всего на миг в них заглянула, а затянула словно в омут. Посмотреть бы, на кого я сама теперь похожа. Так вот, чтобы не опростоволоситься, то, что считается здесь общепринятым, буду стараться принимать без удивления, в том числе и этих жутких ящеров. А вот кто я такая, пусть выясняют сами. Мой спаситель, похоже, не из тех, кто бросит девушку в беде. И я не их испугалась, продолжаю я, а не знакомых людей. И меня тоже. В его голосе появляется заинтересованная нотка. При этом его губы касаются моего виска слегка, словно незначай. Немного. Ну так давай знакомиться. Как тебя зовут? Алекса. Я спотыкаюсь, чуть не ляпнула свое полное Александра. Не зная, какие имена приняты в этом мире. Алекса? А полная Алексия? Я молча киваю. Почти угадала. «А как ты тут оказалась и что случилось?» продолжает интересоваться он. Я вздыхаю. «Вот этого мне ни за что не угадать. Не помню». «Похоже, тебя крепко приложила. Ну ничего. Отдохнешь – вспомнишь». И он замолкает, задумавшись о чем-то. «А вот это вряд ли, думаю я. Я могу вспомнить свою прошлую жизнь, но что-то мне подсказывает, что лучше об этом помолчать. А еще лучше попытаться понять, Что произошло, пока меня больше ни о чем не спрашивают? Пожар. Он точно был? Все как в тумане. Звон разбитого стекла, огонь. С просонок я бросаюсь к дверям, откидываю засов, но они не открываются. Первая мысль, что я заперла их еще и на ключ. Успеваю обрадоваться, что завела привычку вешать его на гвоздик у входа. Вот он. Трясущимися руками вставляю ключ, поворачиваю, но дверь по-прежнему не поддается. И только тогда я окончательно прихожу в себя и понимаю – это все. Совсем все. Я невольно всклипываю, и это не остается незамеченным. Он наклоняется ко мне, заглядывает в лицо. Таких глаз в природе не существует, и эти умыты так близко. Ты что, вспомнила? А? Не сразу понимаю вопрос, а потом честно отвечаю. Огонь. Много огня. Гмм. И все? Я киваю, опуская взгляд, чтобы разорвать контакт с его невероятными умопами. Они вгоняют меня в краску. Рептилия, которую он называл ящером, а для меня это скорее дракон с книжной иллюстрацией, движется плавно, как Лексус, на котором будущий владелец торгового центра подвез меня к моей холопе. Как еще назвать единственный деревянный домишка, оставшийся на огромном пустыре? С торгового центра все и началось. Все мои соседи успели подсуетиться и прописать у себя кучу родичей. Едва только услышали о проекте. И только мне не к кому было обратиться. Родителей я не помнила. Бабушку похоронила за полгода до этого. Надеялась, что за целый дом предложат двушку. Но, наверное, и на однушку бы согласилась. А они начали с комнаты в коммуналке обещания обещание, что однушка через годик. Не поверила. Молодой обаятельный мужчина средних лет долго расспрашивала меня о близких родственниках, сочувствовала моему раннему сиротству, а потом самолично отвез меня домой, пообещав, что на следующий день все непременно привезут документы на двухкомнатную квартиру. Ключи. А ночью придется признать, Если это не было сном, то я попросту сгорела, чтобы больше не мешать серьезным людям. И не дай бог, если то, что я вижу сейчас, эти ящеры и мужчины, вооруженные мечами, это бред. А на самом деле я валяюсь в коме со стопроцентным ожогом кожи в какой-нибудь реанимации. К черту материализм. Я буду верить в свое любимое фэнтези, пока жизнь не докажет обратного. Наверное, я задремала на убаюкивающей, покачивающемся ящере и очнулась от громкого окрика. «Огонь! Смотрите, огонь в низине!»